Глава 24. Домой я пришел в приподнятом настроении и встретил такого же веселого отца: Изаму! Он обнял меня, как только я прошел в коридор. Мы уже заждались. Я испуганно посмотрел на часы, опасаясь, что вновь опоздал к ужину, но нет, пронесло. До трапезы оставалось больше часа. А что случилось? удивленно переспросил я. Сегодня у отца был выходной, и в такие дни он вел себя наиболее активно. Странный человек. Вроде бы выматывается на работе, иногда не появляясь дома сутками, и должен спать в единственной выходной с утра до ночи. Нет же, в нем буквально кипит энергия. Не знаю, специально он так себя настраивает или правда разгорается, но обычно на его выходной мы проводим день в кругу семьи. Он словно хочет рассчитаться с нами за все то время, что отсутствовал, прирезвиться и повеселиться с детьми. И невзирая на свой возраст, мы подхватывали его настроение и вели себя, будто малыши. С одной стороны, делали это специально, чтобы его поддержать. С другой, нам нравилось. Ни меня, ни Аяна ничто не сдерживало. Мы могли отдаться хороводу глупости и детских причуд без остатка. «Ну как же!» — радостно воскликнул он, тряся меня за плечи. «Сегодня же карнавал!» «А, точно!» — пробормотал я, вспоминая, что меня пригласила команда. «Мы как раз собирались с коллегами...» «Вот и отлично!» — не унимался отец. «Встретимся с ними, познакомишь нас!» «Это и заму...» — из кухни раздался суровый голос Аяна. «Помоги мне, пока не поздно, а отца оставь в покое, пускай хоть немного отдохнет». «Не смей грубить моему сыну!» — заступился тот, заглянув на кухню. «Вообще-то я твоя дочь!» — парировала девушка. «А, точно!» — он почесал макушку и усмехнулся. «Тогда сами разбирайтесь». С этими словами удалился в зал, где слышались голоса дикторов. да а любит у нас в семейке постебаться». Но это даже хорошо, нам не скучно друг с другом. «В чем дело?» – недовольно пробормотал я, войдя к Айана. «Нужно помочь мне с пирогом», – ответила Тайя и кивнула на стол, где лежала уйма продуктов. «С пирогом?» – усмехнулся в ответ. «Мне кажется, из этого только рагу можно приготовить». «Тебя никто не спрашивает», – она бросила на меня грозный взгляд. «Мне нужна скорость твоих рук. А, то есть, если я много печатаю, то и нарезать буду, как заправский маньяк». — Печатаешь? — она вопросительно вскинула бровь и на мгновение задумалась. — Вообще-то я другое имела в виду, но пусть будет так. — А яна вот уж неугомонная сестренка. У тебя на уме одни лишь похабные шутки, — сказал мне сенсей Кампай. — Вот зараза, и ведь возразить ничего не могу. — Можно я хотя бы в душ схожу, да освежусь? — пробубнил я. — Конечно, — она пожала плечами, но стоило мне сделать шаг в сторону, строго произнесла. «Так, стоп! Подойди сюда!» Пришлось подчиниться. Встав напротив сестры, вопросительно посмотрел на нее. «Что с тобой?» Она принялась осматривать меня. Сперва заглянула в глаза, потом ощупала шею, а через мгновение подошла почти вплотную и глубоко вдохнула. «Ты с кем-то переспал, так?» строго спросила сестренка. «Ты что, учуяла ее запах?» Я даже отступил от такой неожиданности. «Нет, конечно!» Рассмеялась она и вернулась за кухонный стол. «Ты только что сам это подтвердил своим лицом!» И карикатурно изобразила мое удивление. «Да иди ты!» — отмахнулся от сестры и пошел к себе. «Эй, не обижайся, и заму!» За спиной послышался извиняющийся голос сестренки. Я обернулся, чтобы посмотреть на ее сконфуженное личико, но вместо этого мне в нос прилетел надрезанный шампиньон. «Ха, капуша!» — воскликнула Аяна. И продолжила готовку, как ни в чем не бывало. «Давай уже иди быстрее, а потом возвращайся. Я тебя жду?» Ждет она меня. «Конечно». Бросив грип в девушку, от которого она ловко увернулась, я побрел наверх в ванную. На меня внезапно накатила усталость. Может, хотя бы душ придаст мне сил, ведь впереди еще безумный карнавальный вечер.